Интерлюдия 11. И широкое институтское крыльцо, и плотно заставленная машинами парковочная площадка перед ним напоминали сейчас растревоженный улей. Здесь, как на митинге, собралась внушительная толпа родителей, пытаясь прорваться в огороженную полицейским кордоном дверь института, где, по слухам, утром состоялся теракт. Что там стряслось на самом деле, никому в толпе доподлинно не было известно потому как представители правопорядка на вопросы из толпы не отвечали. Детей студентов из здания чего-то подозрительно долго не выпускали и, добавляя нервозности обстановки, наглухо заблокировали в округе мобильную связь примерно с половины девятого утра. В припаркованном на первой линии у крыльца Гелендвагене Артема Борисовича Неклюдова В отсутствии хозяина авто царило тягостное уныние. На мягком и комфортном диванчике заднего сидения, дожидающиеся начальника Митюня с Александром, чувствовали себя как на доске с торчащими гвоздями. Наконец, из приоткрывшейся двери института выскочил взъерошенный, как мокрый воробей Борисыч, и прорвавшись сквозь плотную толпу у входа, засеменил по ступеням к припаркованной внизу машине. «Ну-с, господа наставники, я вас внимательно слушаю». Едва усевшись на водительское место с нарочитой строгостью, обратился Артем Борисович к проштрафившимся сотрудникам на заднем сиденье. «Борисыч, я тебе клянусь, мы все здешние зеркала накануне проверили», горячо заверил начальника Митюня. «И в туалете на четвертом, разумеется, тоже. Там, как и везде, печать Лизавета имелась». «Подтверждаю», — кивнул Александр. «И оно, как прочие зеркала, было абсолютно безопасным». «Да что ты говоришь?» Артем Борисович раздраженно шарахнул ладонью по пустому сиденью справа. «Может, тогда выйдешь и расскажешь это родителям восьми растерзанных тварями студентов? И объяснишь им, как это в абсолютно, млядь, безопасном коридоре средь бела дня на их детей напала толпа людоедов, За считанные минуты обглодав тела несчастных настолько, что теперь приходится идентифицировать останки по ДНК, чтобы предоставить хоть что-то для сохранения убитым горем родственникам. «Вообще-то мы с Метюней там самыми первыми появились уже через две с половиной минуты после начала прорыва», – буркнул в ответ Александр. И «Если б не мы, жертв могло быть гораздо больше». «Да если б не ваше ротозейство!» Начальник снова раздраженно хлопнул ладонью по коже сиденья. «Жертв в институте сегодня утром вообще бы не было!» «Борисыч, мы искренне соболезнуем горю родителей. Но чё в натуре ты всех собак-то на нас вешаешь?» — заворчал Митюня. «И выставляешь всё так, будто это мы...» «А кто?» — перебил Артём Борисович. «Кто хаосистов, набитый студентами институт с утра пораньше приволок?» «Сергей не хаосист», — буркнул Александр. «Ага, попробуй теперь это комитетчикам докажи». Гон это Борисыч», — горячо заспорил Митюня. Энерготип пацана еще два дня назад в сторону порядка стабилизировался. Как только татуха к у него с пуза исчезла. А сегодня утром отношение порядок хаос у него было 55 на 45. «Лизавета при мне замер сделала». «Не веришь? Прямо сейчас ее набери, и она подтвердит». «Да какая теперь разница? Я вам верю, не верю?» устало провел ладонью по лицу Артем Борисович. «Важно, что пацана-комитетчики с поличным у разбитого портала взяли. И, как заверили их химики, после экспресс-теста крови Сергея, изъятой из пальца в момент задержания, в энерготипе нашего практиканта, хаос значительно доминировал над порядком». «И ты этим крысам лабораторным поверил? Да у их индикаторов погрешность!» Угомонися! раздраженно перебил Артем Борисович. «У комитетчиков, и кроме показаний приборов против нашего практиканта, до да черта лысого косвенных улик!» «Любопытно послушать!» – недоверчиво хмыкнул Митюня. «Любопытно ему! Что ж, изволь!» «Во-первых, по утверждению преподавателя и одногруппников Сергея, он заявился в аудиторию последним, едва успев к началу пары». «Потому что мы с ним в пробках завязли», – вставил Митюня. «Еще раз посмеешь перебить, ничего больше не расскажу», – пригрозил Борисыч. «Извини». «Плевать на причину опоздания. Важно, что у Сергея, прибывшего в числе последних», Имелась возможность по дороге в аудиторию заскочить в пустой туалет и активировать трансформу зеркала в потусторонний зеркальный портал, что в дальнейшем и объясняет уничтожение им призывного портала без перехода в теневую параллель. Ведь как ни крути, но уничтожить изнутри активированный портал может только его создатель. «Не верю, хрень!» – наперебой загалдели сзади слушатели. «Просил же не перебивать!» зло рявкнул на подчиненных Артем Борисович, восстанавливая тишину в салоне. «Я прекрасно понимаю, что вы хотите до меня донести. У нашего практиканта недостаточно опыта, чтобы, забежав на несколько секунд в туалет, тут же развеять на зеркале сложную защитную печать Лизаветы. Я бы полностью с вами согласился, если б не вторая косвенная улика против Сергея». Проблема в том, что, заняв место на задней парте, Сергей тут же залез под стол разговаривать по телефону. И этому тоже имеется масса свидетелей. С кем же, спрашивается, он мог общаться, если в его айфоне все номера, кроме наших, были заблокированы Лизаветой по моему личному распоряжению? Согласитесь, непонятная и весьма подозрительная активность со стороны только-только выпущенного из изолятора практиканта. А учитывая тот факт, что сразу после того, как вмешательство преподавателя вынудило Сергея прекратить разговор по телефону, в коридоре четвертого этажа начался прорыв, произошедшее сильно смахивает на общение практиканта по телефону с неизвестным подельником. Возможно, наставником хасистом, выполняя инструкцию которого практикант, и смог быстро развеять защитную печать. «Вот теперь можно. Валяйте, высказывайтесь». «Если обвинение против практиканта строится на его разговоре по телефону, то неужели нельзя было забрать у пацана аппарат и отследить последний звонок?» высказался первым Митюня. «Конечно, можно было. Но при обыске, после ареста, комитетчики не нашли у Сергея телефона. У него вообще ничего не нашли. Даже рюкзак словно сквозь землю провалился». «Ну еще бы!» хмыкнул здоровяк. «Что ты имеешь в виду?» «Я пацану расширитель на декоративный карман косухи установил. Наверняка он там свои вещички и заныкал. А эти ротозеи за молнии очевидной обманки шарить, разумеется, не стали». «Твою ж мать, Митюня!» «Да все законно, Борисыч. Пацан честно оплатил артефакт. Лизавета может подтвердить». «Да хрен с ним, что установил». «Почему комитетчиков-то о расширителе не предупредил?» «Нормально. Эти контрацептивы нас с Саньком даже переговорить с Серегой не пустили. И после этого я перед ними расшаркиваться должен». «Дерьмо. Как же меня задрал этот детский сад!» «А я не верю, что Сергей причастен к организации прорыва», – твердо заявил Александр. «Жду аргументов, а не пустых заверений в преданности», – поморщился Артем Борисович. «Сергей функционально не готов к совершению такого рода диверсий». «Да, пацан три дня пролежал пластом», – подхватил Митюня. «Его организм еще слишком слаб». «Слаб? Серьезно?» – фыркнул Борисыч. «Практикант в одиночку пробился через захваченный тварями коридор от аудитории к туалету, перебив по дороге толпу бестий и царусов». Я собственными глазами наблюдал его подвиги, зафиксированные коридорными видеокамерами. Увы, по понятным причинам не смог отследить последние его схватки непосредственно в туалете. Но, судя по остаточному фону схлопнувшейся там твари, это был живоглот. — Чего? Да ладно! — Прохладно, млять, хмыкнул Борисыч на изумленные восклицания подчиненных. Так что не надо мне тут бла-бла слабости пацана. Впрочем, все предыдущие улики против Сергея меркнут на фоне последней, полученной комитетчиками, как только что выяснилось, благодаря твоей метюне обидчивости. Да будет вам известно, господа наставники, что ваш подопечный полчаса назад сбежал порталом из-под ареста. «Как это сбежал?» – возмутился Александр. «Комитетчики совсем, что ли, нюх потеряли?» «А я тут при чем?» – подхватил Митюня. «Притом, дружочек, что, судя по оставшимся на полу клетке автозака обломкам, портал для побега, наш удалой практикант, исхитрился создать с помощью своего айфона при твоем попустительстве, благополучно скрытого от конвоиров до поры до времени, в расширителе». «Ну, пацан, дает!» – покачал головой здоровяк. «И что теперь с Сергеем будет?» – нахмурился Александр. «За побег-то из-под ареста?» – хмыкнул Борисыч. «Уверен, что ничего хорошего. У комитетчиков теперь на него зуб высотой с этот институт». «Но сперва пусть попробуют его поймать», – ухмыльнулся Митюня. «Напрасно радуешься. Ловить-то как раз-таки нам поручено». «Нос, господа бывшие наставники, какие будут на этот счет ваши предложения?»